Хотя и кажется мне, что задуманное тобой и твоей государыней до добра не доведет. Я знаю, что сильные мира сего не любят слово предписанное. Предпочитаю суду Божьему собственную волю. Только знают ли они последствия, и если бы знали, отважились бы. Хотя не возьму на себя смелость осуждать кого бы то ни было, ибо Господни пути неисповедимы. Мы, смертные, можем только предполагать и догадываться но никогда точно всего не узнаем. Анна прочитала слова своего учителя и грустно улыбнулась. Он, как всегда, был прав, но у Софьи была своя правда, и только она существовала для византийской царевны. Старательно скомкала письмо, отворила заслонку жарко дышащей печки и, ни минуты не колеблясь, бросила только что расшифрованное послание и, подумав немного, добавила к нему и основное письмо. Ей словно хотелось освободиться от этого всего, перевернуть страницу. Как ни странно, но с Софьей они немного отдалились. Во всяком случае, Анна почувствовала, что-то ей доверяет все меньше и меньше. Может быть, тому виной стало уважение и благодарность Курицына, а может быть, царевна окончательно решила ни с кем своими планами не делиться. Впрочем, так даже было лучше». Анна вновь почувствовала, казалось, потерянное навсегда чувство свободы. Никто ее не дергал и особенно не требовал обязательного присутствия во дворце. Василиса даже заскучала. Ее верная карлица настолько привыкла находиться в центре всех интриг великой княгини, что такое отдаление от дел было для маленькой женщины неожиданным и незаслуженным. Анна же этому только радовалась. Впрочем. Время от времени, подчиняясь установленному этикету, она все-таки появлялась в палатах князя и княгини. На этот раз во дворце принимали посольство крымского хана Менглигерая. Поганые татарове на данный момент являлись самыми дорогими гостями Ивана Третьего, его последней надеждой. В кои-то веки интересы крымчаков и московитов сошлись. Великий князь знал, что если перетянет на свою сторону Мингли-Герая, то убьет двух зайцев одновременно. Золотая Орда и Литва объединились. Если Казимиру удастся то, что он задумал, в игру вступит и Ливонский орден, давным-давно только ждущий удобного момента. Тогда от Москвы точно камня на камне не останется. Поэтому Мингли-Герай для которого претензии Золотой Орды на освободившийся к тому времени крымский юрт давно стали костью в горле, с радостью принял протянутую руку Москвы. Враги у них были общими, а значит, от союза они могли только выиграть. А для Ивана вообще Менглигерай, способный одновременно и оттянуть на себя силы своего заклятого врага, Золота Ордынского хана Ахмета и солидно потревожить литовцев на юге их немеренного княжества, был спасением. Анна стояла поодаль и наблюдала за действом. Встречать посланников крымского хана ей было не впервой. В этот момент глаза сами собой выхватили из группы крымчаков знакомое лицо — ее спаситель, собственной персоной. Стоял он несколько в отдалении — и она могла внимательнее рассмотреть незнакомца. Он был высок, на полголовы выше остальных. В лице его в равных и удивительно гармоничных пропорциях были смешаны европейские и азиатские черты. И еще она подумала, хотя тут же от своих нечаянных мыслей отмахнулась постарательнее, что он был удивительно хорош со своими миндалевидными глазами, острыми скулами, чувственным ртом и прямым носом. Кои-то веки она не пожалела о своем визите, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, она сможет подойти к незнакомцу, спасшему ей жизнь. Официальная часть закончилась, и гости были приглашены в першественную залу. Она пробралась сквозь толпу и подошла к татарскому посольству. Впрочем, больше усилий прикладывать ей не пришлось. Крымчак уже поджидал боярыню, поклонился, как это было в обычае при европейских дворах, и первым завел разговор. Ну вот мы и встретились, боярыня Анна Рикарди. Лицо его было серьезным, только отблеск легкой усмешки проглядывал в слегка раскосых глазах. А вы беспокоились. Вы просто исчезли, а мне действительно было очень важно еще раз поблагодарить за мое спасение. «Бросьте, боярыня, я просто появился в нужном месте в нужный момент, и никакого особого геройства от меня не потребовалось. Просто-напросто так было угодно матушке Фортуне». «Значит, для вас Фортуна — матушка. Странно, обычно на нее принято сетовать». Не сдержалась она, начиная догадываться, что в их встрече богиня случая была совершенно ни при чем. Просто нужно попасть в ритм ее колеса. Фортуна Фавет Игнатис. Фортуна помогает дуракам. Не скрыла своего раздражения Анна. Она все хуже понимала ситуацию. И это ей нравилось все меньше и меньше. Вот это да. Я надеялся, что вы броситесь мне на шею и со слезами в голосе будете благодарить за ваше спасение. А вместо этого черная неблагодарность. Сложным возмущением и явно забавляясь, ответил мужчина. — Я действительно вам очень благодарна, — спохватилась Анна, ругая себя за несвоевременную язвительность. — Ну, а где слезы и заламывание рук? — Будут, — пообещала она, — как только отвернетесь. — А я не могу отвести от вас взгляда, — проявил куртуазность крымчак. — Может, теперь мне будет позволено узнать ваше имя? «Потому что вам, похоже, всегда было известно мое, и в нужном месте вы появились не случайно, или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь. Но в объяснение позвольте не вдаваться». Мягко, но твердо парировал мужчина. «И в благодарность на нелюбопытность расскажу, как можно подробнее о себе». Обещание он выполнил. Через несколько минут она уже знала историю жизни своего спасителя, вернее то, что он пожелал ей рассказать. Ману, Мануэль, сын Мурзы Давлета и готской княжны Александры Воспоро, воспитывался, как и именглигерай, в генуэзской кафе. Потом мать настояла, чтобы он отправился в Геную, где ее родственники служили в банке Сан-Джорджо. Правда, вопрос о роде своих занятий на службе у банка он деликатно обошел. сказал лишь, что со временем был отправлен на помощь Захарии Гизольфе, управляющего собственным княжеством со столицей в Матреге, город на Таманском полуострове, и со всеми торговыми факториями Геносского замка Сан-Джорджо на Кубани. Потом решил предложить свои услуги Минглигераю, кому вы служите? Задала вполне резонный вопрос Анна. «Мингли Гераю, Банку Сан-Джорджо или Захарию Гизольфи?» «Какая разница, тем более, что на данный момент мы союзники», — улыбнулся он. «Так что можем позволить себе расслабиться. Вы не представляете, боярыня, насколько мы с вами похожи. Ни вы, ни я не знаем, кто мы на самом деле и куда нас приведет извилистая дорога судьбы». Ну, а если окажемся по разные стороны крепостной стены? Будем надеяться, что на ваш век хватит. Да и потом, как говорят в Москве, каждому дню своя забота. Василиса же, с напряженным вниманием следившая за разговором Анны, заметила, как непривычным блеском засияли глаза ее госпожи, и насторожилась. «Нет уж». «Ничего у тебя не получится, впустую стараешься, окаянец», медленно произнесла она в адрес нового знакомца. «Как я задумала, так и будет». Сдаваться карлица не умела и учиться не собиралась, если уж задумала, так тому и быть. И узкоглазый татарин в планы маленькой женщины не входил. Не было на земле человека лучше Матвея Никитина, и пока она будет жива ни руку, ни сердце, — Ее, дорогой Анны, крымчак не получит. Это было решено раз и навсегда. Василиса изобразила на своем лице заинтересованность. Потом даже на приветливую улыбку разорилась. Ссориться раньше времени не стоило. Ману ответил улыбкой на улыбку и продолжил все более захватывающий разговор. Анна, ни слухом, ни духом не ведающая о планах своей маленькой служанки, расслабилась и с совершенно новым для нее удовольствием наслаждалась обществом такого образованного и приятного собеседника конец